рядом с Минском, Хатынь, Лагуйский район. 22 марта 1943 года гитлеровцы согнали всех жителей Хатыни в амбар и подожгли. Погибли 149 человек. Наверное, это самый сильный по эмоциональному воздействию мемориал Великой Отечественной войны на территории Беларуси. У нас сожгли 628 деревень, 200 не восстановлены. В мемориальном комплексе сохранена планировка бывшей деревни. На месте каждого сожженного дома стоит памятник сруб с обелиском и колоколом. На месте амбара – черная плита крыша. В центре – шестиметровая скульптура «Непокоренный человек». Прообразом стал 56-летний Иосиф Каминский, единственный, кому удалось живым выбраться из пламени. Сын умер у него на руках от ран и ожогов. В мемориальном комплексе есть кладбище-деревень, на котором хранятся урны землей из сожженных белорусских сел. В центре площади памяти растут три березы, на месте четвертой – вечный огонь, который символизирует каждого четвертого жителя Беларуси, погибшего во время войны. Работает отлично организованный музей. Музей народной архитектуры и быта, агрогородок Озерцо, Минский район. В этнографическом музее под открытым небом представлено деревянное зодчество трех регионов – по Озерье, Поднепровье и Центральной Беларуси – вместе с орудиями труда, деревенской мебелью, предметами прикладного искусства, домотканной одеждой. Дома разбросаны по большой площади, поэтому надевайте удобную обувь и настройтесь на длительную прогулку. Если не сможете осмотреть за один раз все, не пропустите Покровскую церковь XVIII века, с восстановленным униатским интерьером, сельскую школу, разделенную на учебную и жилую части, кузницу, ветряную мельницу и пуню, в которой собраны воски, брички, сани, розвольный, выдолблены вручную челн и городской экипаж XIX века. На территории музея открыта корчма с традиционной белорусской кухней. Это филиал ресторана «Камяница», работающего в Минске, на улице Первомайской, дом 18. Дудутки, деревня Птич, Пуховический район. Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий находится в 40 километрах от Минска. Один из самых популярных музеев в Беларуси основан в 1994 году. Это прекрасное место, чтобы познакомиться с жизнью шляхетской усадьбы и узнать о ремеслах. Поселение Дудичи имеет богатую историю, упоминается в документах еще XI века. Недалеко проходила дорога в Полоцк. Позже появилось шляхетское имение, последними владельцами которого были ельские. К середине 20 века от бывшего поместья остались только воспоминания старожилов. Но в 90-х у дудуток началась новая жизнь. Их приобрел писатель Евгений Будинос, который придумал и организовал музейный комплекс. Дудутки сегодня — это ремесленный двор с мастерскими. Гончарная, ткацкая, пекарня, сыроварня, кузница конюшнями с лошадьми и зоосад, гараж с ретроавтомобилями. Есть ветряная мельница начала 20 века, перевезенная из Гомельской области, и церковь Иоанна Предтечи с уникальными царскими вратами, выполненными из плетеной соломки, мастерицей Верой Солдатовой. Искусство соломоплетения, солому нередко называют белорусским золотом, входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Дудутки – очень живой музей. Здесь не только смотрят и слушают, но угощаются местным самогоном, катаются на лошадях и бричках, идут в помощники кузнецу, сидят за гончарным кругом и так далее. Парк истории Сула. Деревня Сула, Литвенский сельсовет, Столбцовский район. Здесь история Беларуси увлекает и развлекает. Ее можно даже потрогать. Парк – частная инициатива Андрея Запольского создавшего его на территории усадьбы Ленских начала XIX века. Многие постройки пришлось восстанавливать, часто возводить заново. Но на этом не остановились, а привезли из разных мест Беларуси деревянные дома, в которых устроили живые экспозиции, демонстрирующие ремесла и технологии. Построили замок, в облике которого угадывается сразу несколько утраченных. В Беларуси было 120 замков. Другие городские постройки организовали настоящую конку. Приезжать сюда нужно на весь день. Можно с ночевкой. Есть несколько гостиниц и кафе. Хорошо с семьей. На берегу искусственного водоема оборудован пляж и площадки для отдыха. На большой территории удобная обувь и готовность много ходить для посещения обязательны. Устроены несколько зон. Нужно начинать с тех, что показывают и рассказывают об обычаях, жизнеустройстве и верованиях древних славян. Сюда плывут на дракаре, корабле викингов. Причем здесь викинги, спросит кто-то. Но ведь по территории современной Беларуси проходил знаменитый путь из Варяг в Греки, значит, и дракары в наши реки заходили. Другие исторические зоны. В средневековье Беларусь – страна замков, Великое княжество Литовское. Замок с бальным залом, кузница, гончарня. Белорусский ренессанс. В книгарне расскажут о белорусском языке и печати книг. В коллегиуме – о системе образования. В ратуше – о магдебургском праве. Белорусское шляхетство. Белорусское местечко и усадебно-парковый комплекс Ленских с музеем. В Суле всегда что-то происходит. Праздники, кулинарные фесты, исторические реконструкции. Посмотрите афишу перед приездом. Озеро Нарыч. Нарыч называют Белорусским морем. Это самое большое и одно из самых красивых озер в нашей стране. Глубина небольшая, поэтому вода хорошо прогревается. Купальный сезон длится 100 дней в году. Это главный белорусский курорт и национальный парк. В Нарочи обитают 25 видов рыб. Царем считается угорь, его продают везде, даже вдоль дороги. На озере водятся много водоплавающих птиц, среди которых уникальный для этого места средний крахаль, реликтовый вид уток. Нарочь – санаторная столица Беларуси. В одноименном курортном поселке расположены пять санаториев. Но и это не все. Между озерами Мастра и Нарочь На узком участке суши находится аптекарский сад. Высажены и подписаны, чтобы никто не перепутал, разные лекарственные травы. Можно осматривать самостоятельно, можно с экскурсоводом. Чаи из трав можно пить на месте, можно увести с собой. На территории национального парка нарачанске более 40 водоемов, в том числе озера Белое, Рудакова, Мядельское, совсем рядом с Нарочью. Популярны экотропы в заказнике «Голубые озера». Они считаются одними из самых красивых в Беларуси. Есть маршруты на 4 и 7 километров вдоль озер Глубля, Глубелька и Мертвая, и реку Страчу. Лучшие виды открываются с обзорной площадки на Лысой горе. Иногда отсюда можно увидеть диких животных. Они подходят к подкормочной площадке. Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Агрогородок Лошаны, Минский район. Линия Сталина – система узловых оборонительных сооружений на границе СССР по состоянию до 1939 года. Кстати, в СССР ее никогда так не называли, а вот в гитлеровской Германии именно линия Сталина. То, что сейчас можно увидеть под Минском, это восстановленные фортификационные сооружения Минского укрепрайона. В начале Великой Отечественной войны отступавшая Красная Армия несколько недель оказывала здесь сопротивление. Историческая основа музея под открытым небом – две долговременные оборонительные точки – доты. Восстановлены также пулеметные доты и командно-наблюдательный пункт. Представлена военная техника от Первой мировой войны до наших дней. Демонстрируются все виды окопов, траншей и противотанковых рвов. Это достаточно популярное у туристов место, знаменитое историческими реконструкциями, которые проходят здесь регулярно. Заславль. Ближайший пригород Минска – один из древнейших белорусских городов, основанный в 985 году киевским князем Владимиром, крестителем Руси. Но задолго до крещения он сватался к полоцкой княжне Рогнеде, и она ему отказала. И тогда Владимир пошел войной на Полоцк, обесчестил Рогнеду, а всю ее семью убил. Рогнеда стала второй из шести жен Владимира и родила ему, как утверждают летописи, четырех сыновей и двух дочерей. Изяслава, Ярослава Мудрого, Всеволода, Мстислава, Предславу и Примиславу. Но трагедию своей семьи не забыла. И однажды попыталась убить Владимира, когда тот спал. Но он проснулся и отвел руку с занесенным кинжалом. Он хотел убить жену, но вбежал их первенец Изяслав. Владимир не стал убивать мать на глазах сына, но отправил их в ссылку в специально построенный город Изяславль. В городе установлен памятник взрослому князю Изяславу, и памятник Рогнеде с малолетним сыном. Заславль – небольшой, около 17 тысяч жителей, но очаровательный город, настоящий рай для любителей старины. Редчайшее для Беларуси место, где сохранились два древних городища – замочек, замочек, остатки крепостных валов города X-XII веков и замковая гора – городище Вал, где после пожара в XIV веке начали остраивать город и крепость. По крепостным валам Нужно прогуляться. Именно здесь находится одна из главных достопримечательностей города – церковь Преображения Господня, улица Замковая, дом 6. Собор построили в середине XVI века как кальвинистский храм. Потом он стал католическим костелом Михаила Архангела. А сегодня это действующая православная церковь. Присмотревшись, вы легко обнаружите, что эта церковь оборонного типа. У нее бойницы в верхней части стен и в башне звонницы. Другой значимый храм – костел Рождества Пресвятой Девы Марии на улице Комсомольской. Его построили в 1774 году на рыночной площади на средства графа Антония Пшездецкого в стиле позднего барокко. В 1868 храм передали православным. Здание подверглось значительной перестройке, а потом сильно пострадало во время Великой Отечественной войны. После распада СССР церковь вернули католикам. С конца 1990-х проводится ее кропотливая реставрация. Одно из популярных мест – этнографический комплекс Млын и Кузня. Переулок Советский, дом 8. Млын – мельница по-белорусски. Настоящая паровая мельница, которую в 1910 году построил зажиточный горожанин Ясон михетко -Савицкий. Она работала до 1980-х. Рядом построили кузницу, чтобы приезжие могли подковать лошадей или купить вещи, нужные в хозяйстве. Топор, косу, другие инструменты. Оригинальное здание кузницы не сохранилось. То, что стоит сейчас, перевезли из деревни Камень Воложенского района. Оборудование и инструменты, которыми пользовались кузнецы в начале XX века, местные. При мельнице построили и дом завозников, так называли «клиентов мукомола». Поскольку мельниц в округе было мало – Очередь на помол иногда растягивалась на несколько дней, и людям нужно было где-то жить. Вот и построили эту своеобразную гостиницу, которая приносила хозяину дополнительную прибыль. Оригинальный дом завозника не сохранился, нынешний реконструкция на том же месте. Еще одно интересное место – музей белорусской маляванки. Улица Дачная, дом 13, самый молодой в городе. Его открыли в 2023 году. Если будете в Заславле, сходите обязательно. В России такого художественного явления не было. Маляванки, от слова «малявать», «рисовать» — это расписанные вручную ковры, особый вид народного наивного искусства. Это большие, до двух метров, картины ковры, написанные художниками-самоучками на холсте или мешковине, маслом или клеевыми красками. Они были распространены в 1920-1960-х. Среди авторов много неизвестных художников. В то время это было не столько стремление реализовать свой талант, сколько необходимо зарабатывать. Маляванки в доме были показателем благополучия. Фабричного производства еще не было. Ковер ручной работы мало кто мог себе позволить. Поэтому деревенские жители покупали его имитацию – маляванку. Художники продавали ковры на рынках или ходили по деревням и рисовали на заказ. В коллекции музея произведения 180 народных художников. Известнейшие – Язеп Дроздович и Алена Киш. Каждому посвящен отдельный зал. Смиловичи, Червенский район. Две главные достопримечательности Смиловичей, население чуть больше 6 тысяч человек – художники Парижской школы, да, именно так, и валенки. Впервые местечко упоминается в 1483 году. В начале XIX века городком владел Станислав Манюшка, знаменитый польский композитор. Тогда это был интернациональный и многоконфессиональный городок. Из 85 дворов 43 принадлежали христианским семьям, 31 – еврейским и 13 – татарским. Три православных храма, три синагоги, мечеть и костел. В Смиловичах родились два прекрасных художника, имена которых мало кто связывает с Беларусью, а зря. Это Хаим Сутин, 1893-1943, и Шрага Царфин, 1900-1975. Выдающиеся представители парижской школы. Сутин убежал из Смиловича, потому что отец не одобрял его увлечение рисованием. В 1913 году он оказался в Париже, в Улье доме, где селились многие художники-эмигранты. Через улей, где можно было умереть с голоду, но зато в компании единомышленников, также прошли Шагал, Модельяне и другие всемирно известные художники. Сутин писал в присущем ему одному стиле. Изображал знакомых женщин, купленную на обед селедку, бычьи туши на скотобойне. Его картину «Бычья туши не так давно продали за 13,8 миллионов долларов. Голодал он недолго. В 1927 году прошла его первая персональная выставка. Цены на картины взлетели. Во время войны в гетто в Смиловичах погибли родители Хаима Сутина. А сам он умер в 1943 году. За его гробом шли Пабло Пикассо и Жан Кокто. Ширага Царфин иногда даже учился у Хаима рисовать, когда они вместе жили в Смиловичах. Они встретились снова в 1924 году в Париже когда Царфин расписывал ткани для домов высокой моды. Он прожил 75 лет и написал множество картин. В музее пространства Хаима Сутина подлинников произведений Сутина и Царфина нет, но они есть в галерее «Арт Беларусь» в Минске. Музей посвящен детству, семье, школам, где Сутин учился рисовать. В экспозиции есть документы и фотографии, связанные с биографией Царфина. Его палитра и образцы тканей по его эскизам. А в самих Смиловичах сохранились старые дома, которые могут понять атмосферу, в которой росли Сутин и Царфин. Ну и, конечно, валенки. В Смиловичах находится единственная в Беларуси валяльно-войлочная фабрика, выпускающая валенки с 1928 года. При ней работает фирменный магазин. Паломничество в Буцлов, Мядельский район. Бутслов небольшой, всего 600 человек, агрогородок в 100 километрах от Минска, знаменит на всю страну. В дни Буцловского феста, который проводится в первые выходные июля, сюда приходят и приезжают католики со всей Беларуси и соседних стран. Во время Буцловского феста, внесенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проводятся торжества в честь чудотворной Буцловской иконы Божьей Матери, которая хранится в местном костеле. Костел имеет статус малой базилики». Его присваивает Папа Римский историческим и паломническим храмам, таких в мире сегодня 1836. В России – один, базилика Святой Екатерины – в Санкт-Петербурге, а в Беларуси – четыре, в Браславе, Буцлаве, Гродно и Пинске. Но и среди них храм в Буцлаве выделяется как крупнейшее место паломничества. Нынешний костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, построенный при монастыре Бернардинцев, освящен в 1783 году, но первый деревянный храм на этом месте был уже в 1504 Он сохранился, но был объединен с новым костелом. Сохранился даже резной позолоченный барочный алтарь старого костела XVII века, спроектированный Джованни Батиста Гислени. В 1852 году закрыли монастырь а в 1939-м и храм. Приход возродился в 1992 году, костел отреставрировали. Главная ценность храма — чудотворная буцловская икона Божьей Матери, образ которой впервые явился верующим 2 июля 1588 года. Десять лет спустя папа Римский приказал художникам нарисовать образ Богородицы в восточно-западном стиле, и один из художников нарисовал именно тот, который явился ему в Буцлаве. Но на родину она попала только в 1613 году, как подарок от виленского священника Исаака Салакая, который, в свою очередь, получил ее от государственного деятеля ВКЛ и минского воеводы Яна Паца. А вот пац получил икону от папы Климента VII в благодарность за переход из кальвинизма в католичество. В 1998 году Буцловскую икону короновали папскими коронами. Чудеса, совершаемые иконой, протоколируются с XVII века. В мае 2021 года в Костеле произошел пожар. Сейчас он восстанавливается. Икона не пострадала. Службы продолжаются.